Территория Европейского Союза, город Вига, понедельник, 16 июня 21 года, 25.34. В тюрьму и даже в КПЗ мне попадать ранее как-то не приходилось, так что сравнить где хуже не могу. Здесь в процессе обыска велели раздеться до белья и снять обувь, и все это куда-то унесли. Крапить святой водой что ли? Я уже ожидаю, что взамен выдадут монашеский палахон, но настолько здешние отцы-инквизиторы пока в роль очевидно не вошли. Потому как сменной одежды мне вручают застиранный китайский спортивный костюмчик и плетеные тапки. Проводив меня в камеру, также явно импровизированную, спешно очищенная подсобка, где нет окон, зато в наличии грубо сколоченный топчан, ведро санитарного назначения и условно надежная дверь. Цыганистого вида мордоворот, вооруженный МП-5 с выдвижным прикладом, интересуется. Просьбы имеются? Акцент есть. Ну да, его английский явно лучше моего испанского, отвечаю. Да, две. Во-первых, жрать охота, с утра толком не ел ничего, а во-вторых, если я правильно помню инквизиционный процесс, обвиняемому там полагается адвокат. Вот с ним хотелось бы предварительно побеседовать. Ужин вам доставят, а с адвокатом решают наверху. И на том спасибо. Киваю я. Серый хлеб, зеленый лук, пара печеных на углях рыбин и большая кружка воды, ледяная, аж зубы ломит. Изысканностью и не пахнет, но насытиться в принципе хватает. Отдаю охраннику пустой поднос, благодарю, укладываюсь на наопчан и пытаюсь собрать мысли в кучу. Получается плоховато. Вот никак у меня в голове не сочетается все, что я знаю о жизни в новой земле, а знаю я в общем и целом не так уж мало. С действующим институтом Святейшей Инквизиции, испанской или как нерелевантно, вот никак у меня в голове не сочетается все, что я знаю о жизни в новой земле, а знаю я в общем и целом не так уж мало. С действующим институтом Святейшей Инквизиции. Испанской или как нерелевантно. Пусть даже попадаются местечки, где власть церковная заметно сильнее светской – Краков, Форт Янг или вон на югах в Великом Исламском Халифате на карте помечен город Нью-Мекка. Тоже ведь наверняка с претензией на звание. Да и халиф – титул правителя религиозного, как наследник пророка. Был бы он сугубо светский, звался бы султан или шах. Нет, дело не в этом. Подобные местечки и за ленточкой вполне можно отыскать. Вон, часть территории США даже прозвище получила «Библейский пояс», ибо низовую власть там нередко представляют проповедники различного толка, а шерифы и мэры у них так, на подхвате и для галочки. Но для настоящей инквизиции этого мало, она предполагает куда более серьезную организацию уровня хорошей разведслужбы. Собственно, инквизиторы Ордена Святого Доминика – псы-господни, и держали функции контрразведки сперва у всекатолического корпоративного государства, а потом у империи, над которой не заходит солнце. Пояснение. Доминиканис, с латыни «псы-господни». Игра слов, популярная еще в глубокие средние века. Прикрыли испанскую инквизицию королевским указом только к середине XIX века. когда Испания державой-то осталась, но из клуба держав великих ее давно вытестили. Ну а на пике могущества святейший трибунал значил не меньше, чем КГБ и НБ вместе взятые. Однако все эти интересные и исторические экскурсы никак не объясняют, откуда взялась испанская инквизиция в новоземельном городе Вига. А уж про черную магию и вовсе молчу. Предположений никаких. Во времена рассвета Инквизиции, положим, моя морда, в силу читаемой на ней опытным глазом пятой графы, представляла бы для святейшего трибунала некоторый интерес, но сейчас. При всем этом ошибка исключена, брали на улице конкретно меня, по имени и с подробным описанием внешности, а то из фотографии фотографией. Доступа к орденским досье у местных властей по определению быть не может. А работали на задержании стопроцентные испанские кадры. Так что тут не местечковая самодеятельность, на лицо явные признаки неплохой организации. Возможно даже уровня той самой инквизиции. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Если испанцы в силу неких неведомых мне причин именуют инквизиции со всеми заимствованными атрибутами таковой попросту контрразведывательную службу, может такое быть? Ну, при определенной доле фантазии допустимо. В таком случае крышесносную черную магию списываем на ту самую атрибутику. А в сухом остатке имеем что? Правильно. Интерес ко мне испанской контрразведки. Сеньор комиссар Лоренцо Рамирос, мимо вас такой интерес может пройти? Вот и мне почему-то так представляется. Слишком мало в новой земле народу, особенно специалистов столь специфических направлений, чтобы зубра, вроде вас, подобная операция обошла стороной. Вывод. Если эта версия верна, денек завтра предстоит интересный. А если нет, инквизиция настоящая, тем более. Остается собраться с духом и поспать. Силы мне потребуются и в том, и в другом случае. Принять такое решение проще, чем выполнить. Но закрыть глаза и считать пролетающих крокодилов выдержки у меня хватает. На 44-м крокодиле дверь камеры открывается, впустив внутрь плотного монаха. Черная ряса и характерный клобук. Крест на груди и могучая борода с просенью. Раза этак в три побольше моей. Один момент отмечаю сразу – крест массивный, но простой, то ли серебряный, то ли вовсе посеребренный, и висит он на обычном плетеном шнурке. Уже хорошо, а то иные отечественные чинуши от религии со своими пудувыми распятиями на золотых якорных цепях больше смахивают на высокостатусных братков, тем более что в смысле морды лица и отпечатанных на ней моральных ценностей особой разницы незаметна. К счастью, тут не тот случай. Монах внимательно рассматривает меня, отвечая ему тем же. Киваем друг другу почти одновременно, фейс-контроль пройден. гулко и внушительно басит по-русски. Я, отец Иннокентий, скромный служитель равноапостольной православной церкви. Послан во утешение тебе, чадо Владимир, а также для просвещения в вопросах о требующих Вздыхаю, сажусь на топчане и жестом приглашаю монаха устроиться рядом. Уж извините, другого сидения не предоставили. Отец Иннокентий, пожалуйста, давайте сразу поставим точки над и краткой. «За просвещение буду благодарен, однако ни о каком утешении не просил и просить не намерен, хорошо?» «Ничего хорошего в подобной гордыне нет», – замечает монах. «Но это и правда может обождать. Начнем с просвещения». «С удовольствием. Извините, я сразу спрошу. Когда меня брали под стражу, прозвучали слова «Священный трибунал». «Здесь что, правда, испанская инквизиция?» «Правда», – отвечает отец Иннокентий. Так-то история долгая и сложная, будет время, вернемся. В двух словах, да, католическая церковь решила возродить именно этот свой институт, а власть светская пошла ей навстречу. Так-так, выходит, что верны обе версии. В чем меня обвиняют инквизиторы на самом деле? Черная магия, это же дичь какая-то. Отец Иннокенти качает бородой. Инквизиторы не обвиняют. Инквизио на их латинском наречии значит проводить дознание. За ленточкой в старые времена всякое случалось. Так тогда и пытку полагали необходимым критериям истины. Однако, по крайней мере, здесь они пока именно дознаватели. Кто представляет обвинение, мне, увы, неизвестно. И что за черная магия такая тоже. «Замечательно!» — кисло вздыхаю я. «Адвокату неизвестно даже суть обвинения, а трибунал уже собран. Чадо мое!» именно для защиты репутации обвиняемых инквизиционный трибунал может проводить дела очень тихо, а адвокаты рассматривают иные вопросы и в иных судах. Прикрываю глаза, чтобы не сорваться. Монах как раз из породы людей образованных и неглупых, более того. Но ну не виноват он, массарак, что меня корежит от этого их церковного обращения «чудо мое». У меня были настоящие родители, других не знаю, знать не желаю. А голова сейчас нужна холодный Стоп. Зачем это мне тихое рассмотрение дела и защиты репутации? За мной действительно есть кое-что, не подлежащее разглашению, но это просто информация для служебного пользования. Никаких сокровенных покровов ее возможное обнародование лично с меня не сорвет, а только вскроет кое-какие организационные промахи Ордена. Кстати, у Ордена Вига наверняка есть представительство. Вот пусть они о репутации организации и заботятся, а заодно прикроют и меня как смежника из соседнего отдела. Это первое. А второе, уж если про действующую Вига Святую Инквизицию ничего не знал я и удивился так, что челюсть на землю рухнула, то какова будет реакция среднего новоземельного обитателя на подобное новшество? Минимум не хуже. А глазка, что явствует из вышеизложенного, мне не опасна. За то что-либо замолчать при активном интересе общественности к процессу станет затруднительно. А общественность в новом мире, уж если чем заинтересовалась, так просто не отстанет. Принцип большой деревни в действии плюс постоянный информационный голод. Спецслужбы, вроде контрразведки, могут отбояриться от любопытных интересами государственной безопасности. Но экуменистической христианской церкви такое как бы не пристало. В таком случае, отец Иннокентий, открываю я глаза, Расскажите, пожалуйста, каков принятый в здешнем трибунале регламент. Монах с удовольствием описывает в целом без особых отличий от того заленточного варианта классических правильных инквизиционных следствий, которые стали базисом современного судебного процесса. Верно, говорит отец Иннокентий, в старые времена случалось всякое. И если говорить об охоте на ведьм и прочей чернокнижной истерии в старушке Европе века 16-17, так основное количество жертв этой охоты приходилось как раз на территории англиканно-кальванистко-лютеранске, где инквизиции не давали нормально работать и делом занимались доброхоты от светской власти. Отлично, я по-прежнему не могу понять, при чем тут черная магия и какого черта испанским инквизиторам или контрразведчикам. Вообще понадобилось от почти скромного и внешне смиренного меня. Но если поставить вопрос, как лучше поломать их игру, ответ у меня уже есть. Вот такой примерно порядок. Завершает Монах. Спасибо большое. А теперь, если вы правда хотите мне помочь, поскорее сообщите обо всем происходящем в представительство Ордена и в редакцию местной газеты. Да, и на радио, если можете. Так новости разойдутся быстрее. Монах моргает. То есть ты не желаешь закрытого заседания? Категорически не желаю и прошу скорейшего рассмотрения вопроса. Пусть хоть посреди стадиона проводят, по мне, чем больше народу будет все это слышать, тем интереснее. Если нынешняя испанская инквизиция желает показать, что ее не касается тяжелое наследие прежней, прекрасно, тогда огласка инквизиторам выгодна. А если нет? Как там кастильские вельможи приносили вассальную присягу испанскому монарху? Если ты, твое величество, будешь соблюдать принятые у нас порядки, то мы признаем тебя королем, а если нет, нет. Здешний люд эту историю помнить должен лучше. Пояснение. Влад неточно цитирует завершающий фрагмент присяги каталонских кортесов. «Мы, равные тебе, клянемся признавать тебя, равного нам, своим королем и правителем, при условии, что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы. Но если нет, нет». Отец Иннокентий раскатисто смеется. «Вот это я точно процитирую в сообщении. Не знаю, чем вся эта эскапада закончится». Но если ты хочешь вызвать у людей интерес, пожалуй, у тебя получится. Это будет не суд, зрелище. Вы правы, зрелище-то я и хочу. The show must go on, как поется в одной из моих любимых песен.